на другое утро государыня работала с храповицким когда вошел зубов останьтесь вы не помешаете обратилась она к своему стац секретарю в то же время ласково протягивая руку фавориту для поцелуя я позвала вас генерал чтобы показать эту записку и спросить чем кончились последние переговоры с регентом мне сдается дело близко к концу если не случится чего особливого чему случится, ваше величество? Все идет прекрасно. Позволите? Зубов развернул записку, сейчас же узнав мелкий, четкий почерк Марии Федоровны. Великая княгиня писала по-французски. Милая матушка, считаю своим долгом отдать вашему императорскому величеству точный отчет о вчерашнем нашем вечере. Как мне кажется, он служит хорошим предзнаменованием, потому что король открыто ухаживал за Александриной. Танцевал он почти исключительно с нею. Даже после полуночи, заметив, что девочка спросила меня, можно ли ей протанцевать еще одну кадриль, он сейчас же подошел к регенту, что-то сказал ему на ухо, после чего регент от души рассмеялся. «Я спросила о причине такой веселости». Регент ответил, он справляется, позволено ли великим княжнам еще танцевать. Когда я ответила утвердительно, король сказал, о, в таком случае и мне еще надо протанцевать, и пошел пригласить Александрину. Дальше шло несколько общих заключительных фраз. «Ну что, мой друг, как скажете, генерал?» С этой стороны дело идет скорее, чем я даже ожидал от холодного на вид юного государя. Правда, великая княжна очаровательна и способна увлечь самое спокойное сердце. В ней отразились все качества и очарования вашего величества, я правду говорю, государыня. Но придется еще повозиться с брачным договором. Снова возникли затруднения насчет секретного союза против Франции, и, и все пустое. Лишь бы главное довести скорее до конца. Я готова на многие уступки, где дело не касается религии. Зубов на мгновение смешался. Екатерина продолжала. Но вы говорили, генерал, что этот вопрос почти улажен. А более глубоко пока не следует вникать в него. Любовь, я надеюсь, поможет в этом случае вере и мудрости вопреки старым урокам. «Как думаете, генерал?» «Вполне согласен с вами, государыня». «Так я и сам полагал». «Пусть дело дойдет до конца. Мы требуем немногого свободы и исповедания для невесты. Неужели же они посмеют отказать?» «Никогда. Аминь». «Так и кончайте скорее дело. Набросайте сегодня же проект брачного договора в зависимости от того, что условлено вами со шведами» и покажите мне. Пусть лежит на готове. Знаете мое правило — все готовить заранее, чтобы время было обдумать. И еще прошу, действуйте как можно осторожнее. Тут замешано чувство. А вы знаете, иногда излишняя настойчивость может погубить многое. О, знаю, государыня, я буду действовать по вашим приказаниям. Проект нынче же будет готов». Морков у меня молодец, он незаменим во всех делах. Благодарю. Пока идите с Богом, мы еще тут поработаем с моим старым другом. Когда Зубов ушел, государыня, довольная, веселая, обернулась к Храповицкому, приложив палец к губам. Тсс. Никому про то, что я вам скажу. Нынче и вам дома найдется работа. Составьте два рескрипта, применяясь к счастливому событию. Бог бы дал нам дождаться обручения. Вот и напишите, что в воздаяние хлопот, в такую радостную минуту, за все заботы, службу и труды, некий генерал, фальдецехмейстер, князь и прочее, прочее, пожалован. Никому пока о том. Смотрите. — серьезно заметила императрица, — в генерал фельдмаршалы. Он уже давно спит и видит о такой радости. А Моркову — Андреевскую звезду. — Слушаю, Ваше Величество. Завтра же прикажете привести бумаги? — Да. Можете, не в очередь. Буду ждать. — Ступайте. С Богом теперь. — Впрочем, нет, погодите. — Передайте дежурному что можно выпустить Константина из-под ареста. Говорят, он взаправду захворал от страха и огорчения. Эта резвушка Анна пришла в слезах просить за мужа. Сущие дети! А поучить надо было. Он не мальчик. И ведет себя так, что мочи нет. Я даже отцу хотела жаловаться, но решила на первый раз довольно этого. Думаю, присмиреет теперь. И откуда мой внук набрался таких манер? Всех задирает, оскорбляет, даже на улице не умеет себя прилично вести. Совсем санкюлот. Его, пожалуй, и забьют где-нибудь. Такой ужас. Посмотрю, что будет после ареста. Идите, мой друг. С начала сентября погода переменилась. Заморосило дождем, ветер треплет вершины деревьев брызжет в лицо холодной влагой. Гулять почти нельзя. Но влюбленная парочка стояла в глубокой амбразуре окна, провожая печальным взором лето, днем подолгу толкует о всяких пустяках, прислушиваясь к той музыке, которая звенит и ликует у них в душе. А каждый вечер — новый бал. 2 сентября на балу у австрийского посланника Кобенцеля Густав ходил сумрачный, недовольный, даже не принял участия в цанцах, когда загремел широкий полонез, и все старые молодые парами поскользили из покоя в покой. Регент и Штединг, даже все окружающие, поняли, в чем дело. Среди гостей он не нашел великой княжны. Не было и Марии Федоровны. Не видно также Зубова, который должен явиться, если не с императрицей, то один. Что случилось? Почему нет ожидаемых особ? Так спрашивали у хозяина, веселого жуира, но себе на уме некрасивого австрийца, графа Кобенцеля. Не знаю. С отказом никто не приезжал. Задержало что-нибудь. Я уже послал справиться. Я еще жду отвечал хозяин на все расспросы.